Походы казаков на Черном и Азовском морях в XVII веке. Смута в России и казачество. Начало смутного времени не могло не сказаться на положении казачества. Если Иван Грозный воспринимался казаками как олицетворение великодержавной власти, способной покарать и миловать, то отношение к Борису Годунову, занявшему престол по решению Земского собора, было иным. Он не воспринимался казачеством как законный царь. Гораздо более привлекательным являлся образ царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, с которым связывались надежды на дальнейшее улучшение жизни. Царь также выражал свое недоверие казакам, запретив воеводам пускать их в новую крепость царев-борисов, созданную в низовьях Северного Донца в 1600 году. Великий голод 1601-1603 годов усилил приток недовольных людей на Дон. Здесь они искали спасения от нужды и бесправия. Несмотря на то, что голод был вызван климатическими причинами, он неразрывно связывался с политикой царского двора. Это еще более усилило горестное настроение в обществе Поэтому неудивительно, что когда в 1604 году на русско-польской границе появился самозванец, объявивший себя чудом выжившим царевичем Дмитрием, под его знамена начали стекаться в больших количествах казаки с Днепра, Дона и Волги. При поддержке наемных польских отрядов же Дмитрий I направился к Москве. Однако в январе 1605 года потерпел поражение в сражении при Добрыничах от воевод Бориса Годунова. В критический момент, когда авантюра Лжедмитрия могла провалиться, он получил поддержку от донских казаков. Атаман Андрей Коррела занял крепость Кромы и отвлек царские войска на себя. Это позволило Лжедмитрию снова собрать свои силы, а после загадочной смерти Бориса Годунова занять столицу и объявить себя новым царем. Корелла, внесший существенный вклад в победу самозванца, был по-царски награжден. Однако он не занял видного положения при дворе, предпочитая привычную для себя компанию в кабаках. Смерть Дмитрия I вызвала новый этап смуты, поскольку на границе объявился новый самозванец, предъявивший претензии на престол. Кроме того, юг страны был охвачен восстанием под руководством Ивана Болотникова. Его поддерживали многочисленные казацкие отряды, стекавшиеся сюда с Дона, Волги, Яика и Терека. В 1607 году правительственные войска Василия Шуйского окружили восставших в Туле, заставив их сдаться. Царевич Петр, от имени которого выступали восставшие, был повешен в Москве в январе 1608 года, а Болотников в марте того же года утоплен в Каргополе. Однако казацкие отряды устремились в лагерь Лжедмитрия, расположившегося в селе Тушино под Москвой. Пока шла борьба за престол, казаки прославились не только своими сражениями с царскими войсками, но и грабежами, которые они устроили среди местного населения. В 1609 году, с началом польской интервенции, Тушинский лагерь стал распадаться. Успехи армии воеводы Скопина-Шуйского заставили Лжедмитрия II покинуть Тушино и бежать в Калугу. Часть казаков во главе с Заруцким перешла на сторону поляков, часть осталась верна самозванцу. Некоторые, разуверившись в своих целях, вернулись на Дон к мирной жизни. В сентябре 1610 года поляки вступили в Москву, после чего Заруцкий со своими казаками ушел в Калугу к Лжедмитрию II и находился с ним вплоть до его убийства в декабре 1610 года. В 1611 году казачество вновь раскололось. Одни участвовали в походе первого ополчения на Москву, другие поддерживали претендента на престол царевича Ивана, сына Марии Мнишек от Дмитрия II. Еще более усилился раскол после того, как осенью 1611 года было создано второе ополчение во главе с Мининым и Пожарским. 12 июля 1612 года Заруцкий и Мария Мнишек с сыном бежала из Москвы в Рязань. Оставшиеся в Москве польские войска, не получая поддержки, были обречены. 22 октября 1612 года сдался польский гарнизон в Китай-городе, а 26 октября сдались поляки, севшие в Кремле. Избрание на престол на Земском соборе в 1613 году Михаила Федоровича Романова и успокоение страны привело к массовому оттоку казаков из центральных русских земель. Лишь самые непримиримые остались занимаясь разбоями и грабежами. Многие из них впоследствии присоединились к атаману Заруцкому, который в апреле 1613 года укрепился в Астрахани, созывая окрестных казаков под свои знамена. Однако Донское казачество проигнорировало призывы атамана, и он был вынужден в мае 1614 года бежать на Яик, где его вместе с Марием Нишек и царевичем Иваном захватили в плен царские стрельцы. Судьба Заруцкого была печальна. Его посадили на кол, Трехлетний сын лжедмитрия II был повешен, а Мария Мнишек умерла в тюрьме. Так завершилось смутное время в русском государстве. Казаки проявили себя двояко, выступая на стороне самых разных сил. Однако в конечном итоге окончательно определились и возвратились к своему привычному образу жизни. длительный период гражданских войн в московском государстве привели не только к общему ослаблению страны, но и временному прекращению морских походов донских и волжских казаков. Все они были слишком увлечены внутренними проблемами. Единственной реальной силой, противостоящей турецко-татарской экспансии на юге, оказались запорожские казаки, которые в меньшей степени были вовлечены в борьбу за власть в России.